Глава 7 «Куда едем?» «Мои драгоценные колбочки и мензурки! А, а а Магическое увеличительное стекло!» Дрожащими руками я медленно подняла тяжелый с огромной трещиной артефакт, который уже можно просто выкинуть. «Что тут происходит?» Цветик подошел к нашим чемоданам. Дверь моего дома неожиданно распахнулась, и оттуда вышел дородный дядечка, что сдавал нам это жилье за деньги. «О, явились голубчики!» рявкнул господин Вахрушкин и кинул в нас перевязанной папкой с бумагами. цветик легко ее поймал. В ней находились мои документы и личные бумаги. «Убирайтесь вон! Не потерплю, чтобы в моем доме жили преступники!» Вытащив из кармана помятый вырванный листок известника, он бросил его нам под ноги. «Кто вам позволил портить мои личные вещи? Я заплатила за месяц вперёд, поэтому вы не имеете права выгонять нас! У меня договор!» Я с горечью посмотрела на травы, лежащие в пыли. Некоторые из них ещё можно было отмыть, но некоторые испорчены безвозвратно. «Где договор? Какой? О чём вы? Предъявите, голубушка, мне бумагу с подписями!» На его лице читалось неподдельное удивление. Пока я, открыв папку, искала договор, хозяин дома продолжил свои издевательские речи. «Вы тут, не спрашивая моего разрешения, свои пожитки разложили, проход к дому загородили. Угрожаете мне, деньги вымогаете. Сейчас же убирайтесь, пока я не вызвал охрану». Этот гад пузатый плюнул на землю и захлопнул перед нами дверь. «Не плачь, милая, не нужно слёзы лить, всё у нас хорошо». Светик опутал меня своими листьями и прижал к себе. «Мои рабочие инструменты испорчены», вытирая слезы, посмотрела на друга. «А еще хозяин дома украл из бумаг договор, и сейчас, даже если я захочу, не смогу доказать, что снимаю этот дом». Пока мы собирали разбросанные вещи, на улице совсем стемнело. Радовало то, что господин Вахнушкин не решился присвоить себе... «За магиченную родовую шкатулку!» К моему счастью, она лежала в одном из четырёх чемоданов. Думаю, что он понимал, что укради и не оберёшься проблем. Да и вскрывать такие шкатулки редкий артефактор возьмётся. Разве только из чёрного квартала умелец, не гнушающийся нечестным заработком. Открыв шкатулку, я с облегчением выдохнула. Остатки денег и мои украшения были на месте». «Я их почти никогда не надевала, но память о маме...» «Ты сиди тут, а я быстро пробегусь по улице. На доске объявлений должны быть предложения о сдаче жилья», — предложил Цветик, а на высоких столбах уже загорелись магические фонари. «Хорошо, только надолго не пропадай», — напутствовала убегающего друга. Еще раз посмотрела на собранные вещи и вновь горько вздохнула. В голове крутились мысли, и отнюдь не позитивные. Очень хотелось отомстить домовладельцу, который спрятался за крепкой дверью и ждал, что же я буду делать. Собрав вещи, я понимала, что могу вызвать охрану. И, скорее всего, найдутся свидетели, что я тут жила и работала. Только вот без договора это ничего не будет значить. Да, жила, но договора нет, поэтому домовладелец в своем праве. Захотел выгнать и выгнал. Возле меня остановилась потертая двуколка, и запряженная черная лошадь недовольно фыркнула. О, «Госпожа Лоренция!» Бросив вожжи, ко мне спустился обеспокоенный господин Гаспар. «Ох, вы зачем натянули маску?» Воскликнула я, не сдержавшись. «Зелье экономлю!» Пояснил зеленоглазый собеседник. «Всего три пузырька осталось». «Сейчас же избавьтесь от нее! Я вам обязательно сделаю еще зелье!» «Мы договорились с вашим другом, господином Николасом, что в Академии я буду пытаться изобрести зелье, которое вам поможет. Или хотя бы сделаю запас вот такого зелья, которое вы сейчас пьёте». «Ох, точно. Ник просил передать вам вещи. Вы их сегодня в Академии забыли». Он уже хотел вернуться к двуколке, но замер. «Что же тут произошло, госпожа?» «Называйте меня просто Лора, господин Гаспар». Вы для меня столько добра сделали, что я могу считать вас другом». «Лишь другом?» прошептал мужчина, но улыбнулся. «Хорошо, Лора. Тогда называйте меня Гаспар». Выгнал меня хозяин, украв договор на аренду. Вот сижу и жду Цветика. Он побежал смотреть объявление. Но даже если найдёт, то вряд ли на ночь глядя кто-нибудь нам сдаст комнату или дом. «О, господин! Гаспар, а вы случайно...» Не знаете, поблизости гостиницу или постоялый двор? Мне бы вещи положить до да переночевать. Завтра первый день работы в академии. Мне очень страшно, — разоткровенничалась я. Да и выспаться нужно. — Так, ничего мы искать на ночь глядя не будем, — твёрдо ответил мужчина. — Сегодняшнюю ночь вы проведёте в моём доме. Не бойтесь и не удивляйтесь, — заявил он, хотя я ещё не успела удивиться. — В доме кроме вас будут две женщины, служанки. «Так что, если вы согласны, то смело собирайте вещи и едем». «Цветик там!» Не веря своему счастью, я ткнула пальцем в темную сторону улицы. «Там, пока я укладываю вещи, ждем. А не появится, поедем искать». «Какой он все же добрый!» В какой раз подумала я. «Уф! Лора, я нашел одно объявление. Только комнату сдают в черном квартале». Запыхавшийся цветочек махал сорванным листиком. «Нет, в опасный район вы точно не поедете». Гаспар, укладывающий последний чемодан, категорически отверг предложение моего друга. «Сегодня ко мне, а завтра подумаем. Лора, а кто разбил приборы?» Мужчина посмотрел на кучку стекла возле меня. «Это все гадкий господин Вахрушкин. Жлоб и не джентльмен». Цветик помахал кулаком в сторону зашторенных окон. Мы ему деньги вперёд за месяц сдали, а он нам отплатил чёрной неблагодарностью, выкинул, словно мы грязь, прилипшая к обуви. — Цветик, не ругайся. Купим мы ещё и увеличительное магическое стекло и разбившиеся склянки. Гаспар помог нам сесть, задумчиво посмотрел на дом, и мы тронулись с места. Не прошло и пятнадцати минут, как двуколка остановилась возле высокой ограды.